Хельсинки не знает милой сладостной сиесты южных стран. Хотя июльское солнце накалило улицы так, что невозможно было дышать, и полудневный зной гнал с каждого прохожего ручьями пот, работа продолжалась повсюду: на заводах и в магазинах, в конторах и на улицах, и в больницах. Небо было густо-синее, точно несколько раз покрашенная лишь редкие распухшие от жары кучевые облака лениво плыли высоко в небе куда-то в недостижимую даль маленькие скверики разбросанные тут и там ошеломляли пышной зеленью листвы яркими цветами южных растений высушенных из теплиц и беспечным гомоном детских голосов Автомобили и трамваи с грохотом и звоном вели свой бесконечный рассказ о непрерывной спешке, о гложущей серости будней, о сложности социальных отношений, о счастье и горе, о современной цивилизации. Да, о цивилизации, которая облегчала страдания ног человеческих, но увеличивала общий объем человеческого страдания и нищеты создавало общественное удовольствие и окончательно ликвидировало спокойствие. Мне уже некуда было спешить. Время остановилось. Жизнь заключила торговую сделку, а смерть подводила итоги. Смерть была неизбежной переменной. В Финляндии переживало жаркое лето. Хельсинки изнывал от зноя, духоты, запаха асфальта, автомобильного перегара, грохота уличной сутолоки, давки, толкотни, беспокойства и необъяснимого желания убежать куда-нибудь. Всё равно куда лишь бы бежать и бежать. И когда вдруг среди этого кромешного ада замечаешь общественный садик, Это такая социальное благо длительного потребления. Жестокая действительность начинает казаться поистине прекрасной мечтой. У меня не было больше никаких грёз, никаких надежд. Не было ни цели, ни вчерашнего, ни завтрашнего дня. Был только мёртвый, неподвижный настоящий момент. Под липами стояла пустая скамья. Я присел на неё и сделал математически холодный подсчёт. От этой скамьи примерно такое же расстояние до ресторана Элит, как и до больницы Мехелейнена. Ресторан в это время дня привлекал главным образом артистов. Там можно было застать Хелину Свенсон-Тиммери и, вероятно, также Лаури Харла. А в больнице люди умирали. Молодушные стонали, мудрые умирали спокойно.